Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? У микрофона Елена Щербакова. Здравствуйте, друзья. Цикл наших передач о мерах социальной борьбы с распространением наркомании в Украине. Продолжит тема реабилитации наркозависимых людей, то есть их восстановление после периода лечения и адаптации в обществе, в семье. Как мы уже говорили в предыдущих программах, эффективность лечения наркомании во многом зависит от самого больного, от искренности его желания излечиться и строить будущую жизнь без наркотиков. Вся сложность лечения заключается в том, что большинство больных вообще не хотят лечиться. Наркоманы готовы погибнуть, но не отказаться от наркотика. Часто они идут на замену наркотика алкоголем, считая это менее опасным для своего организма. Такой путь более легок, но он не ориентирует больного на борьбу за себя, позволяет жить, уйдя от ответственности, не утруждая себя самоконтролем и духовными усилиями. В этом случае лечение даже у самых квалифицированных специалистов оказывается малоэффективным так как замена одного кайфа другим является как бы внутренней установкой человека. Лечение наркомании требует от больного большой мобилизации всех духовных сил, ведь порой человеку предстоит сделать усилия не для того, чтобы стать прежним, а для того, чтобы создать себя заново. Если человек решится на это, лечение наверняка окажется эффективным. Поговорим теперь о том, как научиться мыслить категориями чистоты, трезвости, как самому достичь близких, искренних отношений со своим создателем и помочь другим обрести их. Вновь приглашаю к микрофону постоянного участника наших передач – Это Александр Калашников, консультант по наркозависимости. Вам слово, Александр. Здравствуйте, друзья. В прошлый раз, напомню, речь шла о главных аспектах лечения наркоманов, в частности, о метадоновой заместительной терапии. Но лично я сторонник другого подхода к лечению наркозависимых, а именно полного отказа пациентов от наркотиков. Бывают такие случаи, когда больные самостоятельно, безо всякого лечения бросают наркотики. Но это редкость. Чаще всего у тех, кто прекратил пользоваться наркотиками, возникают серьезные проблемы. Они просто не знают, как жить трезвыми, как уберечься от срывов, как вернуться в общество. Но выход есть. И я очень надеюсь, что эти мои слова будут услышаны теми, кто нуждается в них. Теми из вас, кто утратил последнюю надежду, дошел до последней черты. Не отчаивайтесь. Выход действительно есть. Несмотря на неизлечимость болезни, выздоровление возможно. И говоря это, я имею в виду вовсе не какое-нибудь новое и сенсационное средство по и по лекарству от рака. Нет, речь идет о вполне реальном опыте многих тысяч наркоманов, которые нашли путь выздоровления, способ жить осмысленной и радостной жизнью. Этот путь – социально-психологическая реабилитация. Вы спросите, что это такое – Такой опыт известен уже давно. Это и опыт выздоровления множества людей, от которых отказывались медики, считая их неизлечимыми, и опыт успешного решения своих проблем теми, кто находился в менее критическом состоянии, и опыт обретения трезвости, и, главное, опыт здравомыслия людей, и, наконец, это весьма успешный опыт преодоления наркомании в масштабах целых государств. Суть этого опыта, при всем его многообразии, можно определить двумя словами. Терапевтическое сообщество. Не думайте, что я хочу протолкнуть с помощью радиоэфира какой-то свой подход, свой способ решения этой проблемы. Я хочу лишь обратить ваше внимание на то, что все без исключения виды практической, реальной, а не иллюзорной помощи наркоману и все по-настоящему эффективные подходы к лечению наркоманов на самом деле являются той или иной разновидностью терапевтических сообществ. А разновидностей таких на сегодня уже множество. Это терапевтические общины для наркоманов и стационарные реабилитационные центры различных направлений и типов, и самые разнообразные амбулаторные программы, и многочисленные движения групп самопомощи. И все же, какая из форм терапевтических сообществ является наиболее показательной? Наиболее ярким примером является так называемая Миннесотская модель профилактики, лечения и реабилитации. Она позволила эффективно решать проблемы наркомании и алкоголизма в масштабах огромного североамериканского континента. Почему же именно этот подход дает надежду, казалось бы, в совершенно безнадежной ситуации? Думаю, чтобы понять это, нужно рассмотреть, как складывался данный подход. Стимулом для появления Миннесотской модели в 40-х годах 20-го столетия стала программа анонимной алкоголики». Миннесотская модель вобрала в себя духовные принципы этого движения самопомощи, а также самые современные достижения психологии, психиатрии, социологии и других наук. Именно благодаря этому подходу США, как я уже упоминал, стали пока единственной в мире страной, которой удалось в течение почти четырех десятилетий остановить распространение алкоголизма и наркомании и даже снижать официальные цифры заболеваемости этими болезнями. В основу миннесотской модели лечения заложены в частности следующие представления. Химическая зависимость, алкоголизм, наркомания является неизлечимым хроническим заболеванием. Оно имеет духовную основу и возникает не по вине заболевшего. Зависимость нельзя вылечить, однако возможен поворот от развития болезни к выздоровлению. При готовности человека к такому повороту и при желании отказаться для этого от своей воли. У человека, страдающего алкоголизмом или наркоманией, легко может сформироваться зависимость от любых веществ, изменяющих сознание, волевую, эмоциональную и и интеллектуальную сферы. Поэтому лечение по Миннесотской модели обычно безмедикаментозное. Лечебный центр должен представлять собой терапевтическое сообщество, персонал которого не противопоставляет себя пациентам, а сотрудничает с ними. Такие представления заложены в этот метод лечения. Почему же именно этот подход дает надежду в совершенно безнадежной, казалось бы, ситуации, спрашиваете вы? Дело в том, что в миннесотской модели нет традиционного для обычной медицины противопоставления врача-пациенту. Основную роль в этих программах играют так называемые консультанты, большинство из которых – люди, преодолевшие собственные проблемы алкогольной, наркотической или другой зависимости. Они получают специальное образование, и это помогает им использовать собственный опыт для блага других людей. Конечно, в лечебных программах участвуют и специалисты, врачи, психологи, педагоги и так далее. Но, как правило, их роль в этих программах второстепенна. Главная же роль всего персонала – помочь пациенту организовать собственную духовную работу». Термин «терапевтическая община» вошел в научный обиход в середине XX века и относился к явлению, возникшему одновременно в Англии и Америке. Многие ученые отмечают связь терапевтической общины XX века и истории раннего христианства. Появление первых терапевтических общин для исцеления наркоманов стало для них настоящим лучом надежды. И надежда эта блестяще оправдывалась – хотя пути выздоровления не были легкими, ни тем более быстрыми. Для излечения от недуга наркомании требуется долгое время, а также серьезные и грамотно организованные усилия самих наркоманов. Еще одна причина необычной широкой распространенности такого подхода – высокая экономичность терапевтических общин. Они требуют небольших финансовых затрат и существуют либо на самоокупаемости – либо используя минимальные инвестиции извне. Основная же работа в терапевтической общине ⁇ это духовная, психологическая и социальная реабилитация наркомана. Само слово ⁇ реабилитация ⁇ означает восстановление способностей или возможностей человека. В терапевтической общине профессионально и тщательно организована система специальных занятий. Это, как правило, индивидуальные занятия и групповая работа со священником или пастором, с психологом, консультантом из выздоравливающих наркоманов, врачом-психотерапевтом и т.д. Психологические консультации дают пациенту навыки общения без наркотиков и повышают самооценку, помогают его адаптации в обществе. Пациент обучается приемам выхода из кризисных ситуаций. Очень важна и проводимая в подавляющем большинстве терапевтических общин работа с семьей наркомана. Но о том, что же представляют собой терапевтические общины, каким именно образом организована их работа и каковы принципы этой работы, мы расскажем вам при следующей нашей встрече в эфире. Спасибо, Александр, за участие в программе и за слова Надежды. До новой встречи через неделю! Солнце Благодарим всех слушателей программы «Из водоворота» за внимание и надеемся, друзья, что услышанное окажется полезной и ободряющей информацией для вас.